были ничем иным, как перилами лестниц, соединявших между собой террасы. Над двором высилось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле. Вверху, на усеянном звездном небе, выступал резкий силуэт кровли. Видна была огромная крыша, щепец завитками, мансарды, похожие на шлемы с забралами, дымовые трубы, напоминавшие башни, и карнизы со статуями богов и богинь.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 Виднелись и в виде щитов с доспехами и бюсты на подставках. На цоколях фронтона военные трофеи и каменные шишаки с султанами чередовались с изображениями богов. В глубине комнаты, где находился гуинплен, был с одной стороны громадный, упиравшийся в самый потолок камин, а с другой, под балдахином, одна из тех непомерно высоких и широких кроватей средневекового стиля,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 На двух расположенных рядами гербах выделялись баронская корона в виде обруча и корона-маркиза. Из чего были сделаны все эти эмблемы? Из позолоченной меди? Из позолоченного серебра? Определить было трудно. Они казались золотыми. С темного свода роскошного потолка этот мрачно сверкающий щит сиял, словно солнце на ночном небе. Выросший на воле человек, который дорожит своей свободой, испытывает во дворце почти то же чувство беспокойства, что и в тюрьме. Это пышное зрелище вызывает тревогу, всякое великолепие внушает страх. Кто обитатель этого царского чертога? Какому исполину принадлежит этот дворец? Гуинплен все еще не мог прийти в себя, и сердце его сжималось. «Где я?» — произнес он вслух. Человек, стоявший перед ним, ответил. «Вы у себя дома, милорд».